Этот маленький чудотворный заговор был прерван Раденом, который подал еще одну бумагу абату Исполнить в течение часа. Так, что здесь написано? Гениально! Гениально! Как же я об этом не подумал! Таким образом, переписка Агриколя с господином Горди вместо роковых результатов Будет иметь положительные для нас Это и впрямь невероятно Я совсем смущен Я вижу, читаю Но, право, не верю своим глазам Только что он лежал разбитый, умирающий А теперь его ум стал яснее И проницательнее, чем когда-либо Не происходит ли Перед нами феноменальное явление, присущее сомнамбулизму, когда душа преобладает над телом и действует одна. Вдруг дверь отворилась, и в комнату стремительно вошел господин Болинье. Увидав Родена за письменным столом, доктор в ужасе и сукоризной сказал. Но, монсеньор, но отец мой... «Да ведь это чистое убийство, оставлять этого несчастного в таком виде». «Он сам встал. Что, надо было его силой удерживать?» «Если он в горячечном припадке, надо было привязать его к кровати. Надо надеть смирительную рубашку. Что у него с пульсом?» Роден оставил в руках доктора свою левую руку, а правый продолжал делать записи. «Какое чудо! Уже неделю, и сегодня даже пульс был неровен» прерывался, почти совсем пропал. А теперь он делается ровным. Я теряюсь в догадках, что же случилось. Преподобный отец сначала совершенно потерял голос, а потом, вследствие полученных грустных известий, впал в такое сильное, ужасное отчаяние, что мы несколько минут боялись за его жизнь. А потом, потом были поражены тем, что у его преподобия хватило сил... «Дойти до стола и начать писать!» «Сомнений нет. Это страшное отчаяние, испытанное им, вызвало в организме переворот, превосходно подготовивший больного к тому кризису, который я желаю вызвать операцией». «А вы все-таки хотите к ней приступить?» «Утром еще можно было колебаться». Но теперь я должен воспользоваться моментом возбуждения. Скоро наступит новый этап упадка сил, и, я думаю, последний. Так что же, без операции не обойтись? Да. А предупредили ли вы его насчет серьезности операции? Насколько это было возможно. Не пора ли убедить его согласиться На нее я сейчас примусь за это, ваше пресвященство. Ваше преподобие, отец Роден, желаете ли вы быть через неделю на ногах? Ваш жест, я понимаю, но не радуйтесь минутному просветлению. Вслед за ним наступит полный упадок сил. Словом, желаете ли вы жить? Да или нет?